Глава 45. Алисия, войдите. В горле пересохло. Мария прокашлялась. Дверь тихо распахнулась, и в проёме показалась девушка с подносом, на котором стояли тарелки и небольшой фарфоровый чайник. Ни один мускул не дрогнул на строгом бледном лице Алисии. Узнала ли она в Марии свою королеву? Для девушки это оставалось загадкой. На вид вошедшей служанке было не больше 30 лет. Бледная кожа Чуть ли не белая, без намёка на румянец. Лицо вытянутое, острые скулы, высокий лоб и большие серые глаза. Волосы убраны наверх под чёрный чепчик без рюшек. Очень стройная, даже можно сказать, что излишне худая. Она была одета в длинное до пят платье антрацитного цвета, поверх которого был аккуратно повязан белоснежный фартук. Маша перевела взгляд на женские руки. ожидаемых белых ажурных воротничков не обнаружила. Добрый вечер, Алисия. Временная хозяйка комнаты решила проявить вежливость. Поставьте поднос на стол, и можете быть свободны. Я устала и хочу остаться одна. Служанка прошла на середину комнаты, склонилась и аккуратно расставила тарелки на столе. Развернувшись, и вместо того, чтобы покинуть временный апартаменты Марии, девушка распахнула дверь в ванную комнату. Ну, началось. Простонала Маша. «Может, она еще и глухая?» Вопрос остался без ответа. Зашумела вода. Голодная гостья присела в ближайшее кресло и в нетерпении закачала ногой. Минут через десять с непроницаемым выражением лица из ванной вышла служанка. Мария поднялась из кресла. «Спасибо вам, Алисия, за заботу, но сейчас попрошу вас выйти». Но та, вновь игнорируя просьбу госпожи, прошла уже в спальню. Вы что себе позволяете? Маша ринулась вслед за служанкой, та быстро расправила кровать, распахнула дверь и сняла с вешалки комплект, состоящий из длинной белой ночнушки и тёплого халата цвета прошлогодней листвы. Какие искушные тут одеяния, под стать расцветке стен. И откуда здесь женская одежда, если это личное пристанище принца? Может, магия? А есть ли тут духи замка? Подумала Маша и погрустнела. Ей вдруг захотелось обратно в свой милый домик, где всегда светло, уютно и весело. После всех манипуляций Алисия всё же удалилась, но выходя, щёкнула пальцами, поклонилась и сделала шаг королеве, давая понять, что той стоит только щёкнуть пальцами, как служанка появится в комнате. Такой приятный сюрприз не порадовал Машу. Придётся вести себя тихо. чтобы не многословная, но глазастая служанка не вырвалась в комнату в неподходящий момент. Маша посмотрела на накрытый стол и потёрла друг о друга ладони. Сначала поедим, а то неизвестно, что случится в следующую минуту. Постоянно как на пороховой бочке, ни минуты покоя. Садись, кушать, пока тихо. Вода прошлёпал по столу к Маше. Руки протяни, вымою. Девушка кивнула, соглашаясь, что каждая минута дорога. Дождалась, пока водя пройдётся по её ладоням, и с удовольствием приступила к терапии. Интересно, как там малыш? Надеюсь же его покормил? На глаза навернулись слёзы. Маша. Рядом присела Лина. Не нужно сырости. Вы с ним встретитесь. Землянуха ненадолго замолчала. Я думаю, что он был в шоке. Вспомнил, что потерял жену и не успел оплакать, как вновь женился. Ты представь, он же полюбил тебя, будучи Джейм, а её будучи Фрейзером. Я же не знала, что он король, прошептала Маша, опуская ложку. Я думала, что он воин-дракон, потерявший память. Меня тоже можно понять. Я полюбила его, а он улетел, оставил нас с вами одних в доме. Девушка закрыла лицо руками. Маша. Раздался голос Ивана толка. Быстро, дай дай. Я тут чёрный ход нашёл. Иван, ты сама тактичность не видишь? Хозяйка плачет. Упрекнула Лина Духа. Пока вы тут сырость разводите, я разведал обстановку. Маша быстро вытерла слёзы, схватила ложку, когда ещё придётся поесть, и произнесла. Докладывай, бравый воин. Что? Где? Куда бежим? Ты ешь, ешь. Сейчас он всё расскажет. Хводе пододвинул к девушке бокал с водой. Вы знаете, что я вам скажу? А в замке нет духа дома. Иван это сказал таким тоном, будто все сразу должны были понять, что он имеет в виду. И Маша доела вкусный суп. Что и? Нет никого дома. А значит, мы можем пошалить. Нам бы отсюда выбраться, а не шалить. Есть план побега. Может, подкоп? Маша, какой подкоп? Ты же не крот? Осадил девушку домовой. Есть очень странный туннель, ведущий из подземелья через холм. Куда? Ты чего замолчал? Взял и вновь наполнил опустевший бокал. А вот куда ведёт, не знаю. Но если туннель в подземелье, то, думаю, в скрытый дом или монастырь. Но меня смущает то, что он напитан магией. Я сунулся туда и чуть не потерял ориентир в пространстве и времени. Меня просто-напросто переклинило, как бы не древний портал нам попался. Выбирать не приходится, зашептала Мария. Как туда добраться? За дверью караулит преданная служанка нашего вздыхателя. Отвлечь бы её. А, я придумала. Девушка воздела указательный палец правой руки вверх. «Я ее позову, скажу, что вода в ванной остыла, пусть поменяет. Она туда войдет, а мы ее запрем. Есть какой-нибудь магический способ закрыть наглухо дверь?» Маша обратилась к духам. «Есть способ и попроще!» – произнес Иван. «Притвориться, что ты ушла спать, а самой уйти через потайной ход в спальне. Только вот я не знаю, сколько веков им не пользовались». Весь замок испещрен по тайными заброшенными ходами. Пылище в них, паутины и ветер гуляет. «Иван и Толк, а почему замок без духа?» Поинтересовалась Маша, уплетая булочку. «Такой большой, величественный и пустой. В нашем доме всегда так уютно, потому что есть ты». «Может, изначально он и был, кто знает? Ты представь, в замке, где постоянные интриги, убийства... В сверженной власти поселился тот, кто все про всех будет знать, и еще неизвестно, кому он захочет служить. «Скорее всего, изгнали», – добавил к словам Ивана Водя. «Как жаль! А мог быть красивый замок! Я наелась и согласна выдвигаться!» Девушка погладила живот. Именно в тот момент, когда довольная, но квелая Мария направилась в спальню, дверь в комнату приоткрылась. Девушка вздрогнула.